Даниэль промолчал. Я с удивлением обратил внимание на то, что в руке он держит автомат, десантный, со складным прикладом, а на поясе его удобно устроились подсумок с запасными магазинами и несколько гранат. Голый торс Даниэля был прикрыт бронежилетом. На улице послышался рокот моторов, и каким-то 36-м чувством я узнал БТРы, Виталька тоже прислушался и быстро стал одеваться. Нина помогала ему, руки ее тряслись. Арсен стоял в дверях. — Накрыли нас срыки, — хмуро бросил Даниэль. — То ли настучал кто, то ли сами. Уходить вам надо. Чего зря голову подставлять? — Ты думаешь, это из-за него? — я кивнул на тигра. — А из-за кого? Не из-за вас же. У меня были сомнения на этот счет. А если спрятать его, выйти и послать их куда подальше? Оба скученят, а тигр не иголка. А уйти-то как? Есть лазейка. Только она в очист поле выводит. Уйти трудно. А рыки я им не отдам. Так что стрельба будет. Машина, жалко ваша, удрала. Как удрала, не понял я. — Обыкновенно. У нас тут запросто. Оставят люди автомобиль, он постоит, постоит, потом заведется и уедет. Бабка-салтычих говорит, домовой шалит. — Ну, насчет домового я не знаю, но вояки, как такой самокат, завидят, полеет, начинают. Ночью, вроде, правда, тихо было. Так что ваша ночью ушла. Некоторое время я переваривал услышанное. «Не до машины!» — сказал от двери Арсен. «Живыми бы уйти!» Внезапно шум моторов смолк, и раздался треск рвущегося полотна. И еще раз!» «Очередями садят!» — буркнул Даниэль. Я осторожно выглянул в окно. По шоссе ударялась наша машина. За рулем действительно никого не было. Несколько солдат деловито полили ей вслед. Брызнуло стекло... В корпусе возникла пара пробоин. Наш «Жигуленок» вильнул, но не остановился и вскоре скрылся за поворотом. Стрельба прекратилась, и в наступившей тишине раздался усиленный мегафоном скрипучий голос. — Всем укрывшимся в доме предлагается сдаться. В этом случае хищное животное будет уничтожено, людям же будет сохранена жизнь со стерилизацией, — и направлением на принудительные работы сроком до 25 лет. В противном случае все подчинившиеся приказы будут уничтожены». Даниэль приложил ладонь ко рту и крикнул. «У меня в доме посторонние люди. Дайте им уйти, они ни в чем не виноваты». «Все лица», — ответил Мегафон, — «находящиеся в данный момент в доме, «Являются пособниками Харонова Даниэля Николаевича, укрывающего у себя хищного зверя, а потому будут нести равную ответственность». «Слышь, Даня, — вдруг улыбнулся Арсен, — у тебя еще какое-нибудь оружие есть?» «В кладовке, охотничье ружье и жаканы. Обращаться умеешь?» Арсен молча передал мне пистолет и ушел. «Наверное, в кладовку». «За что они?» — хлюпал в углу Виталька. «Гады!» Ведь Рыг им ничего не сделал, фашисты. Они сами звери, даже хуже. Хуже, парень, — сквозь зубы процедил Даниэль. Они не люди, — подумал я. Они дети отростка. Но это была не моя мысль. Тот, который не я, снова был со мной, во мне, и меня заливало его ледяное, выдержанное веками бешенство». В следующий момент в доме с грохотом и звоном начали вылетать стекла, цветастую занавеску разнесло в клочья, со стен посыпалась штукатурка. Я инстинктивно упал на пол, вошедший с ружьем Арсен тоже. Я оглянулся на Нину с Виталькой, но они и не пытались встать, лежали, крепко прижавшись к некрашенным доскам. Даниэль тем временем успел дать две короткие очереди и, видимо, попал, потому что недобро усмехнулся. Потом он прикрикнул на рычащего тигра, заставив его тоже лечь на пол, и обернулся к нам. «Уходить надо», — сказал он. «Сейчас они крупный калибр подключат». «Андрюш, там у стены крышка погреба. Лезьте вниз, быстро, я вас догоню». Тот, который был во мне, не хотел уходить, но это не его жена и ребенок лежали сейчас на полу, заваленным осколками и алебастром. Из-под тяжелой крышки пахнуло сыростью. «Как бы не простудить Витальку!» — мелькнула дурацкая мысль. Первыми спустились Нина с сыном, за ними я, затем Арсен с хозяйским ружьем. Люк остался открытым. Арсен, переложив ружье в левую руку, чиркнул зажигалкой. В желтоватом колеблющемся свете проступили полки с рядами трехлитровых банок, Какие-то кастрюли, ящики. Дальше начинался неширокий земляной тоннель, местами укрепленный деревянными подпорками и обрезками труб. Стрельба над нами усилилась, и мы поспешили нырнуть в тоннель. Вскоре к нам присоединился возбужденный Рыки. Я почувствовал на затылке его горящее дыхание. На этот раз уже ни у кого не возникло опасений насчет нашего полосатого приятеля». «Что же это за тросток такой, в котором звери гуманнее людей? Гуманнее, значит, человечнее. Правда, есть и тот же Даниэль». И тут позади раздался его удовлетворенный голос. «Порядок, ребята. А вход я им заминировал. Для интересу. Дойдете до упора, поднимайте руки, там крышка сверху. Только когда вылезете, не вздумайте вставать в полный рост». Мы и не думали вставать. Ни в рост, ни по-другому. В основном мы стояли на четвереньках или ползли: ползли, вжимаясь в пыльную землю, в траву, в грязь, стараясь слиться с ними, стать плоскими. Нас заметили почти у самой лощины. Со стороны дома раздались крики, почти сразу же над головами засвистели пули, выбрасывая впереди пыльные фонтанчики. Я завороженно смотрел, как они подбираются ко мне, Но в последний момент Арсен за ногу стянул меня вниз, в лощину. Все были уже здесь. Живые и невредимые. Пока. «Нина», — вздохнул Даниэль, — «берите мальчика и бегите к лесу. А мы тут с ними поговорим. Я бы и один попробовал, да одному долго не протянуть. А так у пацана шанс. Все, бегите». Нина смотрела на меня блестящими остановившимися глазами, Я стоял и стуканом, прощаясь с ней с виталькой плотно сжимавшим губы, чтобы не расплакаться. Да бегите же! И тогда они побежали сперва медленно, а потом все быстрее, спотыкаясь плача на ходу, пока не скрылись за изгибом лощины. Тогда я сморгнул и снял пистолет с предохранителя. Первый атаку мы отбили. Солдаты выспали как-то разом, стреляя на ходу из автоматов, и взрывом, брошенной Даниэлем гранатой, зеленые фигуры разметала по полю, но четверо все же скатились к нам в лощину. Одного в упор застрелил Арсен, разворотив ему весь пластик нелепого комбинезона, а второго Даниэль выбил автомат, солдат схватился за нож, и тогда Арсен легко крутнулся вокруг своей оси, и солдат мешком осел на землю, удивленно тараща мертвые глаза». Третий прыгнул на меня, и я инстинктивно нажал на спуск. В центре комбинезона расплылось алое пятно, убитого отшвырнуло назад, руки у меня тряслись. Четвертого достал рыки, и мы старались не смотреть на то, что оставил от солдата разъяренный тигр, быстро отвыкающий от гуманности. Потом был ад». Подобранный автомат бился в припадке эпилепсии. Я едва успевал менять магазины и перебегать с места на место, и уже одурел от непрерывного грохота. А временами мне вообще казалось, что дерусь не я, а он, тот, который во мне, и только поэтому мы еще живы. Он был прирожденным бойцом. Правда, он никогда не держал в руках автомата, но это было не важно. А важно было совсем другое. Потом пришла короткая тишина, и я увидел город, расступающий вдалеке сквозь невесть, откуда взявшийся туман. Мы с ним знали, что это тоже отросток, хотя ни разу там не были. Это был город вещей, их мертвый мир, где все не для человека, хотя и предназначалось для него» отточенная сталь вместо прокладок на дверях вагонов, авторучки-вампиры, брачные бои автобусов, дома-симбионты. Город вырастал из тумана, становясь все реальнее, нависая, и это называлось «Преисподне».